327. Также и в вещах, обстоятельствах жизни, условиях окружающих в природе можно вызывать к жизни положительные или отрицательные частицы или элементы, то есть силы разрушения или силы созидания. Строитель, если даже и разрушает, то не ради разрушения, но ради нового строительства. Разрушение ради разрушения оставим тёмным. Разрушение ради разрушения есть зло. Если бы в явлениях жизни установилось полное равновесие сил, жизнь замерла бы и остановилась. Преобладание сил одного из полюсов создаёт взаимодействие и соединение с новыми силами, и жизнь приходит в движение. Надо следить лишь за тем, чтобы во всём касающемся человека силы положительные превалировали. Тогда активно будет проявляться равнодействующий жизни и созидания, но не смерти и разрушения. Если последнее явление, преобладание сил разрушения имеет место в планетарном масштабе, планета обрекается на гибель и разрушается. Много миров разрушается в пространстве. Землю мы хотим сохранить, а Земле забота потому пресечён нами путь разрушителей. Усматривая теневую сторону явлений, усиливая тих положительный полюс. Именно надо уметь усмотреть, чтобы знать, что следует усилить в лагере света. Добро и зло относительны, ибо часто так называемое зло является ступенью к добру, и добро на одной ступени будет злом для высшей. У человека есть сердце, оно и будет указателем того сердца, Чем для данного человека будет данное явление полезным или вредным, добрым или злым. При этом не следует забывать, что злоба, раздражение, уныние, трусость и прочие явления злые и вредные безусловно, тут уже не помогут рассуждения об относительности добра и зла. Есть всё же меры вещей непререкаемые. И нет утешения ни для труса, ни для предателя, ни для злобного сердца.